золотыми руками. Иной знал наверняка, что старший сын в точности исполнит любое его указание. Не то что хам циничный и вечно всем недовольный. Хам ничего не принимал на веру. Ставил под сомнение то, что являлось законом для других, в частности, не считал, что отец олицетворения мудрости его следует почитать, даже если ваше мнение где-то расходится». Иофет только что женился на Мэрибел, а Мэрибел только что вышла замуж за Иофета. Они сидели вместе, думали вместе, гуляли вместе, и уже 6 месяцев ни один из них не говорил я, только мы. На какое-то время они полностью выбыли из общественной жизни. Прежде чем Сим успел собраться с мыслями и ответить, Ной продолжил: Я хочу, чтобы ты отложил все дела и помог мне строить лодку. Хам, ты несомненно желаешь узнать, почему лодку, если вода у нас разве что в колодце? Так, хам, мальчик мой. Дорогой отец хаму удивлённо поднял бровь. Мне бы и в голову не пришло спрашивать, зачем нужно строить лодку. Наоборот, я всегда думал, что нашей ферме не достаёт именно лодки. Каждому из нас нужна своя лодка. — Всего семь лодок, — пояснил он, взглянув на Иофета имя Ребел. — Как знать, а вдруг красивая лодка для чего-то сгодится? — Ты совершенно прав, хам. Лодка нам может очень даже понадобиться. Ханна поспешила вмешаться, чувствуя, что дело идет к ссоре. — Ной, ты же собирался рассказать нам свой сон. Тебе приснились лодки? Раньше они никогда тебе не снились. Раньше не было повода, хана. Но на пороге ужаснейшей катастрофы в истории человечества, когда великий потоп вот-вот захлестнет всю землю и уничтожит рот людской, меня милостиво предупредили и дали дельный совет. Ближние Нои восприняли эти слова довольно спокойно. падение овцы, в цив колодец вот что самое худшее что мог подвечать сон главы семейств и с чистого любопытства хампы интересовался откуда возьмётся вода оттуда же откуда берётся и всё прочее сын мой сурово ответил мой с небес аминь произнесла хан смутно ощущай что это именно то что требуется ага значит пойдёт дождь Дoж будет лить 40 дней и 40 ночей, пока под водой не скрыются даже склоны Арарата. А мы будем сидеть в нашей лодке. Не только мы, но и по две особи каждого вида животных, мужская и женская. Ефет и Афет и Мерибель улыбнулись друг другу. "А в чём, собственно, дело?" спросил Коб. "Насколько я понимаю, грехи этого мира вывели якви из себя. И он намерен уничтожить всё живое, за исключением нашей семьи и эм, тех животных, о которых я упомянул. Я хвала испытывает к нам, вернее, ко мне особое расположение. Что же будет потом? Или мы навечно останемся в лодке? Когда вода спадёт, мы начнём всё заново и возродим цивилизацию. Мы восьмеро мы и все эти животные, да? «Может, ты чего-то недопонял?» — спросила Ноя-ханна. «Или ты считаешь, что я должна тоже рожать детей?» Ноя нахмурился. «Женщина! Как ты смеешь указывать Богу в делах его? Помилуй, Господи! Я только сказал, что ты мог неправильно истолковать этот сон!» Иофет и Мэри Белла чем-то пошептались, и Мэри Белла спросила. — Папа Ной, мы хотим узнать, собираетесь ли вы и брать с собой двух скорпионов? — Разумеется, дитя мое. Яхве не допускает никаких исключений. — Мы думаем, — продолжал ее ответ, — что скорпионов лучше оставить. Нам кажется несправедливым спасение двух скорпионов, если матери и отцу Мэри Белл суждено утонуть. Разве мы не можем войти без них? Сказать, что не удалось их поймать, или мы поймали двух самцов или что-то подобное? — А чем отличает самец скорпиона от самки? — спросил хам. — Кто-нибудь знает? — Я думал, — холодно заметил Ной, — что все объяснил тебе перед брачной ночью. Неужели — Неужели? — удивился хам.